Раздел 2. Осуществление желаний, достижение целей, успех, изобилие. Вопрос. Иногда я сам не знаю, чего хочу. Иногда мне кажется, что я понимаю свои желания. Но потом оказывается, что это мне совсем не нужно. Как определить, в чем состоят мои истинные желания? Дорогой, твои истинные желания... Это желание твоего духа, это желание твоей божественности. Вопрос в том, чтобы услышать голос твоего божественного духа. Иногда тебе трудно пробиться к духу, к этой твоей основе, сути, фундаменту, потому что мешают некие внешние наслоения, те части твоего существа, которые не есть ты настоящий. Эти части можно назвать по-разному. Эго, маска, роль или еще одним словом, которое существует у вас – имидж. Ничего плохого нет в том, чтобы иметь имидж или играть роль. Важно лишь делать это осознанно, четко разделяя себя настоящего и те роли, которых требует от тебя социум. Иначе происходит подмена. Иначе ты начинаешь считать, что маска – это и есть ты. Тогда маска начинает управлять тобой. Тогда она диктует тебе желания и потребности. Тогда начинают игнорироваться истинные потребности Духа. Но только удовлетворение потребностей Духа ведет тебя к по-настоящему счастливому состоянию. Только удовлетворение потребности Духа делает твою жизнь настоящей и полноценной, потому что дух выражает тебя настоящего. Маска – это лишь видимость, в ней не отражена твоя реальная суть. Поэтому желания, связанные со стремлением соответствовать этой маске, видимости, имиджу, просто не могут давать тебе реального счастья, успеха, удовлетворения. Они пусты, и приводит лишь к пустоте, разочарованию. Вспомни о том, что ты — дух. Попробуй хотя бы на короткое время повернуться к самому себе, посмотреть внутрь себя, отвернуться от навязываемых тебе извне мнений, желаний, потребностей социума. Посмотри на себя глазами любви, глазами Бога спроси себя в такие моменты тишины и уединения. А кто я на самом деле? И что мне нужно на самом деле? Если твое намерение будет чистым и искренним, ты обязательно услышишь ответ. Аффирмации для осознания своих истинных желаний. Я частица совершенного Бога. Я всегда был, есть и буду совершенен, Как частица бога я принимаю и прощаю все свои человеческие несовершенства они не есть моя суть моя суть совершенное божественное существо мой дух частица совершенного бога во мне я доверяю своему духу я отдаю духу контроль над моей жизнью и моими желаниями бог желает мне добра «Дух желает мне добра. Каждый миг моей жизни я прислушиваюсь к голосу Духа и иду по пути, подсказанному мне Духом. Я отпускаю от себя все желания, навязанные мне извне. Я отпускаю от себя все чужое, наносное, ненужное мне. Я следую желаниям Духа каждый миг моей жизни». Я отпускаю от себя и прощаю все обиды, причиненные мне другими людьми. Я благословляю их идти своей дорогой, а я пойду своей. Я защищен моим духом и моими ангелами на моем пути. Что бы ни случилось, я пребываю в свете и любви. Вопрос. У меня есть твердое намерение достичь лучшей жизни для себя, Как сделать так, чтобы оно начало работать? Твое намерение уже работает. Неужели ты думаешь, что Бог заставит тебя дожидаться в приемной с твоим намерением, пока Он примет тебя и поставит подпись под твоими документами? Нет, дорогой, Бог вовсе не похож на чиновника, раздающего разрешения или запреты. И тебе не нужно ждать в очереди. Твое намерение начинает действовать с того момента, как оно возникло у тебя. Никаких других условий для этого не существует. Ты, наверное, хотел спросить, почему твое намерение не работает так хорошо, как тебе хотелось бы? Почему ты не замечаешь внешних проявлений действия твоего намерения? Во-первых, разберись с тем, что именно ты понимаешь под лучшей жизнью, и не расходятся ли твои представления с представлениями Духа о том, что является для тебя настоящим благом. Возможно, Дух ведет с тебя к твоему подлинному благу, но поскольку ты понимаешь благо иначе, то тебе это кажется движением не в ту сторону. Во-вторых, разберись с тем, является ли твое намерение достаточно чистым. Иными словами, Не ставишь ли ты каких-то условий на пути его реализации? Не говоришь ли ты, к примеру, «хочу жить лучше, но только при условии, что не придется ничего менять?» Подобными условиями ты ставишь преграды на пути духа. Выделение. Помни, что перемены – это всегда перемены, даже если это перемены к лучшему. Будь готов к переменам. Доверься Духу и позволь Ему провести тебя по пути перемен так, как это будет наилучшим образом для тебя. Аффирмации для придания силы и чистоты своему намерению. Я с любовью и благодарностью вступаю в союз с Богом ради достижения моего наивысшего блага и наивысшего блага для всех. Я безгранично доверяю Богу, ибо знаю, что Он лучше видит картину моей жизни в целом и найдет наиболее уместные пути достижения моих целей. Я следую путем Духа, так как этот путь – наилучшее, что может дать мне жизнь. Я доверяю Богу работу по осуществлению моих намерений, и знаю, что все в моей жизни происходит по законам безграничной и безусловной любви. Я использую свое намерение и достигаю своих целей во имя воцарения света и любви в моей жизни и созидания всеобщего рая на земле. Вопрос. Как научиться не ошибаться в выборе и всегда принимать правильные решения? чтобы потом не раскаиваться. Скажи себе так, тот выбор, который я делаю сейчас, и есть наилучший выбор для данной ситуации, для данной точки пространства и времени. Каждый миг твоей жизни ты делаешь какой-то выбор, даже если не замечаешь этого. Ты думаешь, что слова «выбор», «решение» Относятся лишь к каким-то редким судьбоносным моментам? Нет. Прямо сейчас ты выбираешь слушать эту аудиокнигу или делать что-то еще. Каждый день ты выбираешь, какую информацию впускать в свое сознание и какую пищу в свое тело. Ты выбираешь быть активным или пассивным, спокойным или гневным, жизнерадостным или унылым. Ты выбираешь множество разных вещей, не замечая, как они формируют тебя и твою жизнь не в меньшей, а может и в большей степени, чем великие судьбоносные решения. Отнесись осознанно не только к крупным решениям, но и к подобным мелочам. Спрашивай себя, наилучший ли это выбор для меня, то ли это, чего хочет дух, Задавшись намерением делать наилучший выбор каждый миг твоей жизни, ты не будешь ошибаться и в крупном. А пока прими тот выбор, который ты делал раньше, который делаешь сейчас, прими как есть, и ты поймешь, что тебе не в чем раскаиваться. Все, что ты выбирал, было лучшим для тебя. Лучшим из возможного на тот момент, в той точке пространства и времени. Прими тот выбор и ту судьбу, которую ты создал тем выбором. Пойми, что ничто другое в самом деле было невозможно. Но сейчас кое-что изменилось, правда? И сейчас у тебя есть другой выбор. Сделай его немедля. Сделай так, чтобы услышать аплодисменты Духа. Аплодисменты в твой адрес за то, что ты сделал поистине наилучший и наивысший выбор. Аффирмации, помогающие принять лучшее решение и сделать самый благоприятный выбор. Я есть вечный бессмертный дух, действующий на земле в человеческом облике. Я как человек прошу высшего божественного водительства у моего бессмертного духа, ведающего все пути и направляющего меня во имя моего наивысшего блага. Я прошу моего Божественного Духа направить меня сейчас на самый благоприятный для меня путь. Я прошу Бога, моих ангельских наставников и помощников, помочь мне делать наилучший выбор во всех жизненных ситуациях, требующих от меня решения. Я отдаю себя под водительство и наставничество духа, но при этом знаю, что ответственность за мои действия лежит на мне. Я с радостью принимаю эту ответственность и пользуюсь данным мне правом свободного выбора, чтобы жить, действовать, принимать решения и достигать запланированных духом целей во имя моего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Я просветляю и очищаю мое человеческое «Я» светом и любовью моего божественного духовного «Я», чтобы стать единым с Духом и созидать счастливое настоящее и будущее как для себя, так и для всего человечества. Вопрос. У меня такое чувство, что я пробуксовываю на месте, хочу перемен в жизни, а они не наступают. Как мне быть? Тебе только кажется, что ничего не меняется. Перемены идут всегда. Просто они не всегда заметны для вас, потому что идут сначала на невидимых для вас энергетических уровнях. Таким образом, готовится почва для внешних, проявленных в материальном мире перемен. Ты делаешь большую внутреннюю духовную работу. Ты меняешься и знаешь об этом. С этим трудно поспорить, не так ли? Но разве же это не перемены? Ты завидуешь тем, у кого в жизни происходят какие-то бурные события, заметные внешние изменения. Но если за этим не стоит большого внутреннего развития, то такие перемены лишь видимость. Это пустая трата энергии. Не завидуй этому. Я понимаю ваше нетерпение ваше желание поскорее увидеть внешние плоды внутренних перемен. И все же я призываю вас, будьте терпеливы. Просто скажите себе, что все произойдет в нужный срок, в наилучшее для этого время. Доверьте духу время, сроки, способы осуществления перемен. Не пытайтесь внешне что-то менять, если перемены не созрели изнутри. Когда они созреют, вам не придется поторапливать события, вам придется только успевать вертеться, чтобы поспевать за событиями, и только те перемены, что подготовлены духом, будут поистине нужными вам переменами, желанными и идущими во благо. Аффирмации, чтобы все перемены были к лучшему. Я есть земное материальное выражение вечного бессмертного духа. Я живу на земле, чтобы творить здесь вместе с Богом пространство рая. Мне дано все необходимое для этого прекрасного процесса творчества. Я творю земной рай своими мыслями, чувствами, желаниями, мечтами и намерениями. Я выражаю твердое намерение – с сего момента творить лишь то, что пойдет на благо мне и всем людям. Я излучаю светлые созидательные энергии любви, в соответствии с чем моя жизнь наполняется светом, любовью, добром и всем самым лучшим, чего я достоин в соответствии со своим статусом божественного существа. Я прошу Бога показать мне, Какие перемены в моей жизни нужны мне сейчас? Я прошу дать мне подсказки в любой понятной для меня и приемлемой форме. Я знаю, что Бог хочет дать мне все самое лучшее для меня. Я готов принять наилучший выбор по воле Бога. Я готов пройти через необходимые уроки, чтобы очистить свою жизнь от всего старого, отжившего, и получить новое, лучшее. Я прошу Дух мягко провести меня через эти уроки. Я готов впустить в свою жизнь то лучшее, что придет ко мне в результате. Я полностью доверяю Духу осуществить в моей жизни нужные перемены и плавно на волнах любви Бога двигаюсь в уготованное мне прекрасное будущее, которая начинается здесь и сейчас, в моем благословенном настоящем. Я знаю, все в моей жизни складывается наилучшим образом для меня, для моих близких, для всех окружающих и всех живущих на земле. Вопрос. Как совместить «хочу» и «могу»? Желаний много, а вот возможностей нет. Дорогой, Граница твоих возможностей ровно там, где ты сам ставишь эту границу. На каждое твое «хочу», если оно совпадает с желаниями Духа, дается безграничное количество «могу», соответствующее божественному могуществу. От тебя зависит, сколько из этого могущества ты берешь для осуществления твоих желаний. Если ты берешь слишком мало – или даже не берешь ничего, возможно, тобою руководят ограничения, унаследованные от прошлого. Были времена, когда ты считал себя слишком слабым, ни на что не способным, когда ты думал, что все хорошее и важное в жизни не для тебя. Дорогой, те времена прошли. Прежние ограничения уже не властны над тобой, вырази намерение избавиться от них. Вырази намерения обрести свое истинное могущество. Ты пока не знаешь своих возможностей. Задайся целью узнать их, и ты поймешь, что они безграничны. Просто не ставь сам этих границ. Предоставь Богу действовать через тебя. В возможностях Бога ты ведь не сомневаешься. Знай, что это и твои возможности. Востребуй их по праву. Тогда твои «хочу» и «могу» наконец придут в равновесие. Аффирмации для преодоления ограниченности своих возможностей. «Я есть прекрасное божественное существо, обладающее безграничными возможностями. Безграничные возможности моего духа даны мне по праву рождения». Я вправе использовать мои безграничные возможности в земной реальности для созидания всего лучшего для меня, того, чего я достоин. Никто и ничто не вправе ограничивать мои безграничные возможности. Только я вправе решать, когда и как использовать эти возможности для созидания наивысшего блага для себя и всех душ во Вселенной. Я раскрываю свои безграничные возможности каждый миг моей жизни для созидания своей счастливой судьбы и наилучших условий существования на Земле. Сейчас я освобождаюсь от всех ограничений, которые были приняты мною по ошибке. Сейчас я вижу, что все ограничения – суть иллюзии и химеры материального мира. Отныне я отказываюсь поддерживать их своей верой и своей силой. Отныне я верю в свои безграничные возможности и вкладываю свои силы в эту веру. То, во что я верю, становится реальностью. Я знаю, что своей силой, своей верой и своим намерением могу создать в своей жизни все необходимое для себя». И я делаю это каждый миг моей земной жизни. Вопрос. Говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. В самом деле, иногда хочешь лучшего, а получаешь худшее. Как сделать, чтобы и намерения, и действия были во благо? По-настоящему благие намерения всегда приводят только ко благу. Если же намерения привели к чему-то, противоположному благу, значит они не были благими, а лишь казались такими. Что такое истинно благие намерения? Это те, которые являются намерениями Духа, но обыденная человеческая логика не всегда различает их. Иногда вы принимаете за благо то, что для Духа благом не является». Следование таким намерениям действительно может привести к разрушительным последствиям. Самый простой пример. Иногда вам кажется благом хорошо накормить себя и других людей избыточным количеством слишком сладких или слишком жирных продуктов. Вам может быть приятно этим питаться, ваше настроение улучшается на какое-то время, и вам кажется, что вы действуете во благо себе и другим, и вы заглушаете тот тихий внутренний голос, который говорит вам, что следует быть более умеренным. В итоге вы получаете тот самый ад в виде ухудшения своего здоровья, поскольку другого ада не существует, кроме того, который вы создаете сами своими диссонансными намерениями и диссонансным поведением, диссонансным по отношению к энергиям и намерениям Духа. Научитесь различать, какие намерения действительно благие, а какие лишь кажутся такими. Спрашивайте себя, как выглядит намерение с точки зрения Духа. Является ли оно наилучшим и наивысшим выбором? И заглядывайте иногда за горизонт, хотя бы на полшага вперед, оценивая долгосрочные последствия ваших поступков. Тогда вы сможете всегда и во всех ситуациях действовать созидательно, а не разрушительно. Аффирмации для настроя на созидательные намерения и действия Я есть божественный дух, получающий опыт жизни в человеческом теле. Я пришел на землю, чтобы действовать. Я пришел на землю, чтобы созидать, действуя во благо себе и всему человечеству. Я, как человек, позволяю Божественному Духу действовать через себя. Отныне все, что я делаю, является проявлением воли и созидательных возможностей Духа. Я обращаюсь к своему Божественному Я с просьбой направить меня на верный путь и пробудить мои созидательные возможности. Я обращаюсь к своему Божественному Я с предложением стать главной направляющей и созидающей силой в моей жизни ради созидания всего наилучшего, что необходимо мне и другим людям». Я действую только во имя наивысшего блага своего и всего человечества. Отныне я становлюсь сотворцом Бога в деле созидания своей счастливой судьбы как части будущего земного рая. Отныне мое божественное «Я» становится главной созидающей силой в моей жизни и ведет меня по пути наивысшего блага. Вопрос. Дорогой Крайон, я много лет пытаюсь добиться успеха в своем деле, но у меня ничего не получается. Что я делаю не так? Дорогой, что ты понимаешь под успехом? Признание, славу, награды или ту реальную пользу, которую ты приносишь людям своим делом? Что для тебя на первом месте? Внешние признаки успеха или то, насколько Дух чувствует себя реализованным. Если ты имеешь в виду материальную сторону дела, то она тоже зависит от степени реализованности твоего Духа и от того, что ты даешь другим, какими плодами труда делишься с ними. Если ты выполняешь задачи Духа и действуешь во благо не только себе, но и другим, Бог не оставит тебя без материального вознаграждения. Другое дело, когда ты не выполняешь задачи Духа и не следуешь своему предназначению. В этом случае никакие внешние признаки успеха не компенсируют тебе твое внутреннее чувство неуспешности и несчастливости. Потому что нереализованный Дух страдает, и ты, как человек, будешь страдать тоже. В этом случае выход один. Уйти с тупикового пути, где ты не можешь реализовать себя и задачи своего духа, и найти другой путь, подлинно свой. Для каждого из вас уготована своя ниша. Нет человека, лишенного предназначения. Нет того, для кого дух не приготовил бы прекрасные дары успеха и самореализации. Не держись за путь, на котором ты терпишь лишь неудачи. Есть другой путь, и он ждет тебя. Просто загляни в себя, а затем оглянись по сторонам, и ты непременно увидишь дверь, которую тебе следует открыть. Аффирмации для настроя на успех Я есть Божественный Дух, пребывающей в человеческом теле на планете Земля, куда я прибыл с созидательными целями. Я пришел на Землю, чтобы действовать, созидать и нести свет каждым своим шагом, каждым действием, каждой мыслью, каждым поступком. Мне по праву рождения дан огромный созидательный потенциал. Во мне пробуждаются огромные духовные силы, и я использую их для преображения к лучшему как своей жизни, так и жизни других людей и всей планеты Земля. Я есть проводник между Божественным Духом и человеческим миром. Я призван принести на землю свет и любовь Бога, и все, что я делаю, посвящено этой задаче. Каждое мое действие благословлено и санкционировано духом я наделен важнейшей миссией просветления планеты и я с честью и успехом выполняю то что предназначено мне все что я делаю благословлено духом каждый мой шаг каждое действие каждое намерение каждое решение и каждый поступок совершается по воле творца и при поддержке Божественного Духа. Поэтому все, что я задумываю, осуществляется, и во всем, что я делаю, меня ждет успех. Я живу и действую во имя торжества любви и света Бога на земле, и каждый миг жизни приносит мне огромное удовольствие. Я счастлив жить и действовать на планете Земля во имя всеобщего блага, Я счастлив выполнять свое предназначение. Я счастлив внести свет и любовь Бога всем людям и окружающему миру. Я выполняю свое предназначение. Моя жизнь исполнена высшего смысла, и все, что происходит в моей жизни, к лучшему. Вопрос. Я нерешительный человек. Вроде бы и знаю, чего хочу». Но у меня не хватает силы и смелости поставить твердую цель и добиваться ее осуществления. Как стать решительнее? Дорогая, дело не в том, что ты нерешительна. В тебе достаточно решимости. Каждый день ты решаешься на множество вещей, которые необходимо делать, и ты их делаешь, потому что необходимо. Теперь ты понимаешь, в чем дело» в том, что ты не уверена в необходимости для тебя тех целей, которые ты ставишь. Научись выбирать для себя те цели, достижение которых действительно является необходимым. Спрашивай совета духа, действительно ли та или иная цель необходима тебе с точки зрения выполнения задач духа, с точки зрения высшего блага для тебя и других. Тогда энергия твоего намерения и твоей цели поведет тебя сама, и тебе не придется специально заставлять себя быть решительной и смелой. Поверь, тебе не занимать и того, и другого. Каждый из вас, кто отважился на путешествие в материальный мир, беспредельно решителен и смел. Ваша решительность и смелость – Проявится тогда, когда ваши цели будут по-настоящему значимы, а их достижение будет по-настоящему необходимо для вас. Аффирмации для правильной постановки и достижения целей Я есть Божественный Дух, действующий на земле в человеческом облике. Я пришел на землю, чтобы нести сюда свет и любовь Бога. Я пришел, чтобы действовать во имя созидания земного рая. Я пришел, чтобы выполнять задачи Духа. Я слышу голос Духа, который день ото дня звучит в моем сердце все отчетливее. Я ставлю созидательные цели, слушая подсказки Духа. Я стремлюсь только к тем целям, которые одобрены моим божественным «Я» и в его лице Творцом всего сущего. Ставя цели соответствующей воле Творца, я преображаю к лучшему свою жизнь, жизнь всего человечества и всю планету Земля. Я знаю, в чем мое предназначение, в том, чтобы преображать Землю в сторону божественности. Этому служат мои цели. Я точно знаю, что нужно Духу, И делаю это каждый миг моей жизни. Мне легко, радостно и приятно ставить и достигать цели, которые продиктованы духом. Вдохновение, увлеченность, интерес к жизни и радость всегда сопутствуют мне, когда я ставлю и достигаю созидательные цели во благо себе, всем людям и планете Земля. Моя жизнь превращается в сплошную череду чудес, несущих мне огромное количество счастливых мгновений. Я сам созидаю свою судьбу в сотворчестве с Духом. Я доверяю Духу руководить мною и действую под Его руководством, творя волшебство преобразований к лучшему во имя земного рая для себя и всех людей. Вопрос. Как получить доступ к изобилию Вселенной? Все изобилие Вселенной уже ваше. Доступ к нему открыт и был открыт всегда. Нет какого-то специального ключа или секретного кода, которым следует открыть дверцу сейфа, где хранится изобилие Вселенной. Как вы себе представляете, где это изобилие? За закрытой дверью или в пещере, вход куда завален камнями нет оно там же где и вы оно как и вы часть этой вселенной и нет никаких препон отделяющих вас от изобилия да вы угадали никаких препон кроме тех которые вы создаете для себя сами но эти препоны создаваемые вами иллюзорны на самом деле их нет Они лишь видимость. Вам ничего не стоит сбросить их со своих глаз, разогнать этот туман, и тогда вы увидите, что всегда имели доступ к изобилию Вселенной, имеете его и сейчас. Как вы себе представляете изобилие Вселенной? Как гигантскую кладовую, заполненную драгоценностями? Или как рок изобилия, способность головой засыпать вас всевозможными дарами нет дорогие изобилие вселенной это совершенно другая вещь это тот источник из которого вам дается по необходимости понимаете сам источник неисчерпаем но чтобы было с вами если бы этот неисчерпаемый поток одномоментно обрушился на вас Ничего хорошего, верно? Поэтому вы получаете по мере необходимости. По той мере, заметьте, которую вы сами определили для себя. Если эта мера, на ваш взгляд, слишком мала, пересмотрите ее. Выразите намерение получать столько, сколько вам на самом деле надо. Важно только замечать, что Вселенная на самом деле все время дает вам благо крышу над головой, пищу на вашем столе, необходимую одежду, источники дохода, друзей, близких. Мало. Решите, что вам нужно еще, и не забудьте сообщить об этом Вселенной. У нее есть все для вас, и она готова делиться, когда вы готовы принимать. Я думаю, вам понятен мой ответ. Аффирмации для привлечения в свою жизнь – всех необходимых богатств Вселенной. Я прекрасное божественное существо. Я есмь свет, я есмь любовь. Я творец и создатель своего мира. Во имя света и любви я созидаю свой рай на земле. Я достоин изобилия, благополучия, мира и любви. Я открываю свое сердце навстречу всем богатствам Вселенной. Я впускаю все богатства Вселенной в свою жизнь. Я всецело доверяю Богу. Я доверяю миру, я доверяю жизни. Я знаю, что жизнь приготовила для меня множество благ, которые доступны мне в любой момент, по мере необходимости. Мне достаточно протянуть руку, чтобы получить то, что мне надо. Я сам творю свой мир из бескрайних энергий Вселенной. Силой творческим могуществом моего Божественного Духа я создаю изобилие в своей жизни. Нет границ для творческих возможностей моего Духа. Я счастлив быть Творцом. Я счастлив жить на этой прекрасной планете в это прекрасное время. Я благодарю Бога за каждый миг на земле, за все даруемые мне блага и за сам дар жизни». Каждый день я проживаю в любви и свете Бога во имя моего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Вопрос. Как быть, если со мной происходит совсем не то, что бы мне хотелось? Как стать творцом собственной жизни? С тобой происходит именно то, на что ты посылаешь запрос во Вселенную. Иными словами, твоя жизнь строится согласно твоим же намерениям. Никакие иные силы не могут вмешаться в построение тобой твоей жизни. Если происходит не то, что бы хотелось, значит ты строишь свою жизнь при помощи неосознаваемых тобой намерений. Либо твои намерения формируются тобой, когда ты находишься в диссонансных состояниях. Задай себе вопрос, когда я чего-то хочу, мое желание исходит из любви или из страха, из умиротворения и покоя или из раздражения и нервозности. Когда ты исходишь из любви и покоя, ты исходишь из гармоничных энергий и результат получается также гармоничный. Когда ты исходишь из страха и раздражения, ты исходишь из диссонансных энергий И не удивляйся, если результат получается не столь желательным, как бы тебе хотелось. Ты умеешь быть творцом своей жизни, ты уже ее творишь. Все, что ты получаешь, есть результат твоего творения. Вопрос в том, что именно и как именно, какими средствами ты творишь, какие энергии задействуешь в процессе творения. Задайся целью узнать планы твоего духа и творить вместе с ним. В таком случае проигрыш исключается. Аффирмации для обретения способности управления своей жизнью. Я светлый дух в человеческой оболочке. Будучи духом, я ощущаю свою силу и могущество. Будучи человеком, Я постоянно ощущаю свою связь, свое единство с Духом. Мощные потоки силы и энергии проходят сквозь меня. Это та сила, которая создает мир. Это та сила, которая утверждает гармонию мира. Я сливаюсь воедино с этой силой и обретаю ее могущество, ее созидательную мощь, ее гармонию. Я открыт высшей силе, которая и есть я. Я доверяю ведущей меня по жизни и поддерживающей силе духа. Эта сила дает мне умиротворение, покой, гармонию, мир и позволяет чувствовать себя и быть в безопасности, чтобы не происходило вокруг. Находясь в полной безопасности, под защитой и охраной духа, Я спокойно и достойно несу свой свет даже в темные области, и в мире становится светлее. Силой своего духа, силой света и любви я преображаю мир к лучшему. Мир вокруг меня таков, каким я создаю его. Я создаю для себя мир любви, покоя, гармонии, света. Мой мир безопасен и прекрасен потому что я Творец, могущественный и созидающий, и я сам создал свой мир таким. Сила Духа всегда указывает мне верный путь, я получаю верные советы и подсказки, которые дает мне моя божественная ипостась. Мои ангелы и наставники помогают мне. Я уверенно, спокойно и радостно иду своим жизненным путем «На благо мне и всем людям».